— Мака, прекрати метаться, — потребовала бабушка Жанна Эдуардовна. — Придет твой жених, никуда не денется. — Я понимаю, баб, но я ж волнуюсь. — Волноваться — это теперь твой удел. Выходишь замуж за живого классика, — с легкой насмешкой произнесла Жанна Эдуардовна. «Бабушка — Бабушка! Но тут позвонили в дверь, и Мака бросилась открывать. Это пришла ее лучшая подруга Алина, суперсовременная девица. Под экстравагантной внешностью, волосы лилового оттенка, стоящие дыбом, разной длины рукава и штанины и маленькие металлические очечки на хорошеньком носике, скрывалась нежная, интеллигентная девушка, которую в семье Маки все любили. «Боже мой!» — Алина, что с твоими брюками? — всплеснула руками бабушка. — Это так надо? — Конечно, Жанна Эдуардовна. — Видите, левый рукав и правая штанина короче. Асимметричная симметрия или симметричная асимметрия. Как вам больше нравится? — Это что, так модно? — Если пока не модно, то скоро будет. Алина была начинающим модельером и предпочитала авангардные идеи. Ну, клево же, согласитесь? По крайней мере, занятно, рассмеялась Жанна Эдуардовна. А ты-то замуж не собираешься? Да кто возьмет замуж такую асимметричную девушку? Хихикнула Алина. Да и зачем мне замуж? Инстинкты удовлетворять можно и в свободном полете. Боже мой! Я живу на свете почти восемьдесят лет, и, сколько себя помню, разговоры об инстинктах велись всегда. А потом самые ярые приверженцы свободной любви взрослели, стремились создать семью, завести детей, и это прекрасно. Ты тоже, поверь, лет через десять с восторгом будешь нянчиться с детишками. Через десять лет? Возможно, ведь тогда я уже буду старухой». Не могу слушать эту ахинею. Старухой она будет. Вот что, чем болтать чепуху, разложи лучше салфетки на столе. Знаете, кажется, крахмальные салфетки существуют только в вашем доме. Ну и у олигархов, наверное. Но я к ним пока не вхожа. Ах, пока. Вот и учись. «Приехал!» — закричала Мака не отлепавшая от окна. «Бабушка! Бабушка приехал! С цветами!» «Не хватало еще, чтобы он в такой день и по такому случаю явился без цветов!» «Знаете, Жанна Эдуардовна, этот роман века просто отвал башки! Сорок четыре года! Морщины! И вообще, дура ты, мака! Много ты понимаешь!» — фыркнула мака поправила перед зеркалом свои рыжие кудряшки и ринулась открывать. — Федя! — Привет, солнышко! В прихожей пока никого, кроме них, не было, и мака, став на цыпочки, его поцеловала. От нее приятно пахло ванилью, то ли пирог пекла, то ли духи такие. Но тут в прихожую выглянула Мария Дмитриевна. — Добрый вечер, Федор Васильевич. — Да, добрый, — пробормотал Федор. Он был несколько смущен. Вот возьмите это вам. Он сунул ей большой букет белых роз. Так ему посоветовала Дуська. — Мне? Ну да, вам. — Спасибо. Проходите, Федор Васильевич. — Мария Дмитриевна, я хотел сказать, я хотел просить, да? — Просить руки, как это говорится... Прямо тут, в прихожей, — чуть вздернула брови Мария Дмитриевна. В глазах ее промелькнула легкая усмешка. — Ну, чтобы уж сразу покончить. — Ну, простите. — Впрочем, вы правы. Лучше уж сразу покончить. — Так давайте на пять минут зайдем ко мне и поговорим. «Мама — Мама! — вспыхнула мака и без того рдеющая, как мака в цвет. «Нам надо поговорить втроем», — твердо произнесла Мария Дмитриевна и, распахнув дверь в свою комнату, пригласила Федора войти. Ему это не понравилось, но пришлось подчиниться. «Садитесь. Прошу вас. И ты сядь». «Я вижу, Федор Васильевич, что вы несколько смущены. Я понимаю вас». — Все-таки решительный шаг. Так вот. Попробую облегчить вам задачу. Насколько я поняла, вы пришли просить руки моей дочери? — Совершенно верно. Ну что ж, это уже само по себе хорошо, ибо в наше время я вправе была бы ожидать совсем другого поведения и рада, что все именно так. И чтобы, как говорится, не тянуть резину, скажу. — Я согласна. — Я благословляю вас, но! — она подняла вверх указательный палец. — Но! — Я говорила вчера с мужем. «Мама — Мама! — закричала Мака. И он потребовал, чтобы до его возвращения никаких свадеб не было. Речь не о пьянках в ресторане, а о, так сказать, решительных шагах. Он, непонимающе, уставился на будущую тещу. Мой муж сейчас никак не может приехать в Москву. А без его одобрения, как говорится, он обязательно приедет на Новый год, вы познакомитесь, и уж тогда не обижайтесь, Федор Васильевич. Мака у нас единственная дочь, а ваш роман так скоропалителен. Понимаю, промямлил он, чувствуя себя последним идиотом. — Знаешь, что, мама, — взвела с Мак, в конце концов, я совершеннолетняя, живу отдельно и вполне могу обойтись без папочкиного благословения. Мы любим друг друга и хотим быть вместе. Правда, Федя? — Правда. Не слишком уверенно отозвался он. «Мака! Но это же просто формальность. Что-то вроде испытательного срока. Ну ты же знаешь папу. Живите вместе, кто вам мешает, но не расписывайтесь пока. Только и всего. А папа приедет, благословит, и тогда ради бога делайте, что хотите. Мама!» «Ну, это же глупо! Ну, я же не ребенок, и могу хоть завтра выйти замуж, никого не спрашивая. Ну, почему из семейных традиций надо делать какой-то фетиш? И потом мы с Федей можем сами съездить к папе. Правда, Федя?» Федор Васильевич замялся. «А что? По-моему, очень даже неплохая идея», — ликовала Мака. «Поедем к папе, поставим его перед свершившимся фактом, и куда он денется тогда?» — Ну, что ж, если вы так настаиваете... — Нет, нет, я не настаиваю, — подал голос жених. — По-моему, нам не стоит торопить события. Разве дело в штампе, мака? — Нет. — Ну, конечно, не в штампе, — без особого энтузиазма откликнула она. А Федор Васильевич к своему стыду испытал... Неимоверное облегчение. — А почему? — и сам не знал. Он только постарался скрыть это. — Ну что ж, раз все улажено, идемте к гостям. Надо же вас всем представить. Ничего ведь не отменяется, только чуть откладывается. Она хочет сбыть дочку с рук но не смеет ослушаться мужа. Видно, у нее рыло в пуху, а взрослая незамужняя дочка все-таки обуза, хоть и живет отдельно. — Мама, ты иди, а мы сейчас. Мария Дмитриевна пожала плечами и вышла из комнаты, а Мака ткнула с лицом ему в грудь. В глазах стояли слезы. — Федя, ты... «Жалей, что сделал мне предложение, да? Ну что за чушь? Мака, солнышко, ну почему же ты согласился? Потому что не хочу портить отношения с твоей роднёй, это раз. А потом, на что я, собственно, согласился? Отложить регистрацию? Так если бы мы подали заявление, нам все равно дали бы какой-то срок на размышление». Ты не хочешь на мне жениться? Боже, как он ненавидел все эти разговоры, требующие каких-то заверений, обещаний, даже клятв. Хорошо. Раз ты сомневаешься во мне, давай завтра утром пойдем в ЗАГС и подадим заявление. Только никому про это не скажем. И назначим свадьбу после Нового года просияла Мака. — А что тут такого? Мы же все равно будем вместе, и даже если твой папа забракует меня, это ничего не изменит. Разве не так? Мака всхлипнула и прижалась к нему, благодарная и счастливая. А его охватила жуткая тоска. — Ну? — А теперь чего ты ревешь? Грустно улыбнулся он, гладя ее рыжие кудряшки. — Теперь от счастья! И слава Богу! Они сидели за изысканно накрытым столом. Жанна Эдуардовна смотрела на Федора весьма одобрительно. Ее вторая дочь, Елена Дмитриевна, с мужем. Пытались вовлечь Федора в литературные беседы, а Алина как-то странно кривила губы. Но надо отдать должное кулинарным талантам хозяек. Федор Васильевич с удовольствием ел все, что ему предлагали, и тоска мало-помалу отступала. Это мясо приготовила мака, сообщила Жанна Эдуардовна. В дверь позвонили. «Наверное, геля. Я открою». Бросила, вставая за стола, Мария Дмитриевна. Фёдор Васильевич напрягся. И действительно, в дверях появилась Ангелина с изящным букетом в руках. Она была одета более чем скромно. Узкая юбка до колен. Тонкий голубовато-серый пуловер, похоже, даже мужской, но выглядела, Безупречно элегантно. Лицо у нее было усталое, а в ушах — сережки. Те самые. Ее посадили как раз напротив него. — Извините, я никак не могла вырваться раньше. — Поздравляю. Она улыбнулась ему и Маке. — Когда свадьба? — Когда приедет папа! — радостно сообщила Мака и слегка прижалась к нему, словно говоря, Это для них, для стариков. А мы все сделаем по-своему. Он старался не смотреть на Ангелину. И хотя лодыжек сейчас не видел, но у нее оказались еще и удивительно красивые руки с длинными тонкими пальцами. А ее хрипловатый голос, особенно когда она его понижала, вызывал в нем совершенно непозволительную вибрацию. — Ну, куда ты, кретин, смотрел? Прав, Владька, я ничего не понимаю в женщинах. Но она уже не молодая. Вот сколько в волосах седины. Она почему-то их не красит, но ей это даже идет. — Однако в жены она не годится, решительно не годится. Только в любовнице. Почему бы, собственно, и нет? Она кажется одинока. Во всяком случае, постоянного мужчины, с которым можно было бы прийти в гости к близким друзьям, не наблюдается. А что? Надо попытаться. Ну, как же Мака? А нормально. А ничего Маки не будет, если действовать осторожно. Мака? Его будущая жена, молодая, готовая за него в огонь и в воду, и если быть осмотрительным, она никогда ничего не узнает. А Ангелину надо утешить, небось, не сладко быть одной. Она слишком властная и деловая, мужики ее боятся и обегают за версту. Но мне это бояться нечего, и мне плевать на ее властность. Будет зарываться «Прости-прощай, у меня есть Мака. Главное всегда об этом помнить». «Что за мерзость!» — думала Ангелина. «Как можно на собственной помолвке так пялиться на другую женщину? Хорошо, что Мака сидит рядом с ним и от счастья ничего не замечает, но другие ведь могут заметить». Жанна Эдуардовна, например, или Алина. Надо поскорее сматываться, но неудобно, я ведь только пришла. Она полезла в сумочку за сигаретами и не успела еще достать зажигалку, как Федор уже протягивал ей огонек. Она прикурила, благодарно кивнула и с наслаждением затянулась.